Лиза Гамаус «Молочные реки, кисельные берега с боссом». Глава первая. Кукла Маши. Нина. Производственное совещание. Длинный стол из матового металла и закаленного стекла кажется бесконечным, как взлетная полоса. На том конце сидит Андрон Осокин, наш генеральный. Тот самый самолет, который сейчас начнет разбег по этой полосе. Он в темно-синем, слим-фит-пиджаке, без галстука, с идеально уложенными волосами и умными часами на запястье. По всей видимости, мониторит сердечный ритм и качество сна. Холеный спортивный альфа. Только мне от этого никак. Его взгляд одновременно заинтересованный и слегка насмешливый. Он любит, когда подчиненные спорят, но держит дистанцию и мотает на ус. Сейчас заканчивает доклад «Ретроград и птеродактиль Мурашкин, производством Он доносит до Генерального о пользе ряженки с кефиром, о том, как это традиционно, полезно и правильно. А потом я. Слушать устаревшие рассуждения Мурашкина о том, как пятый цех непревзойденно делает ряженку, я уже не могу. Спорить бесполезно. Озираюсь по сторонам. Смотрю на полированный бетон на полу с деревянными вставками и как льется естественный свет через панорамные окна. Он подсвечивает новый интерьер в стиле лофт с элементами хай-тека, открытые коммуникации потолка в черном матовом исполнении. Творение Осокина. Новый генеральный. Переделал административное здание сразу, как вступил во владение нашим молочным комбинатом. Хозяин-барин, что тут скажешь? Встаю. Моя очередь. Потребление молочных продуктов за последние семь лет сократилось на 350 тысяч тонн. У нас все чаще стала появляться информация о снижении потребления кефира и ряженки. Почему? потому что это не продукты молодежи. Говорю нейтрально, чтобы никого не злить. Мурашкин готов меня убить прямо здесь, на совещании. Вонзить нашу фирменную ручку с изображением коровы и надписью «Молочные реки» прямо мне в глаз, как в компьютерной игре, которую он никогда не смотрел. Я выбиваю стул у него из-под задницы. Наш конфликт глубок и непримирим. За последний год Ментел выдает порядка 140 новых лончей с фокусом на самые разные полезные свойства кисломолочных продуктов. В форматах и вкусах, привлекательных для самой широкой аудитории, в том числе молодой. Но пятый цех, в который вложили миллионы на оборудование, любит делать ряженку и кефир. Только продавать они это не желают, они же этим не занимаются. Все в таком духе. Не первый раз уже. После совещания иду к себе, на место в Open Space к компьютеру. У меня есть успехи. Я пробила новую линейку йогуртов с тропическими фруктами и подняла выручку на 2% за прошлый квартал. Поэтому я знаю. Асокин ничего не скажет на самом совещании, но потом вызовет и переспросит, что хотел бы уточнить. Как в прошлый раз, когда сказал... Придумайте слоган и маркетинг-план с расчетом на молодежь. Постарайтесь побыстрее. Я маркетолог. Рядом с компом у меня сидит маленькая фарфоровая куколка Маша с синими глазками, пшеничными волосами, в розовом кружевном платьице и белых туфельках без каблуков, с хлястиками. Я купила ее на художественной выставке в Манеже в Москве у художников. Ни разу не пошлая как дешевка из игрушечного магазина или сувенирной барахолки, а настоящее произведение искусства, сделанное вручную. Я с ней разговариваю глазами. Она мой верный собеседник. Обед. В столовке Славка Никитин садится за мой столик со своим подносом. Он из производственного отдела. Мы с ним живем в одной многоэтажке. Часто вместе ездим на работу. И хочешь не хочешь. А общаться начнешь, не сидеть же молча в автобусе на одном сидении. Всегда что-нибудь спросится, и поехала. Знаю все про его Людку. Советы даю, когда она его чморит. У них есть дочка Вероника, ходит в первый класс. Славка меня постарше лет на пять. Рано женился по залету, переживает, что жизнь проходит не так, как хочется. Я ему сразу сказала чтобы на меня не рассчитывал ни при каких обстоятельствах, а то дружбе конец. «Ты чё, одна сегодня, Терехова?» В его вопросиках почти всегда мелькает подтекст. Славка симпатяга, сажень в плечах, стройный, со светлыми волосами и модной стрижкой. Молочницы наши в очереди стоят за его вниманием. На кружевные трусики деньги не жалеют, как говорится, но Славка не спешит. Я знаю, почему. Ему хочется совсем другого. И не с ними. На идиотские вопросы не отвечаю. В отпуск собираешься? — хлебает Славка кислые щи. Фирменный деликатес нашего повара. Конечно. Поеду к подруге на аку. Рыбу будем ловить. Жить на берегу в палатке. Песенки петь под гитару. Прикалываешься? Ничуть. Летом тебя никто не отпустит, сама знаешь. — А осенью какая палатка? — Так что... — довольно хихикает Славка. — Беру свою тарелку, на ней остатки пюре и жареной трески. Все сгребаю ему в щи. — Ты сдурела, Терехова? — Достал! — шиплю я сквозь зубы. Поднимаюсь к себе, подмигиваю Маше, включаю комп. Звонок по внутренней сети. — Нина, поднимитесь к Осокину, сразу после обеденного перерыва. — Это Светлана Юрьевна. Его секретарь, живой архив, она досталась Осокину от отца, когда тот был генеральным, до трансфера власти, так сказать. Видимо, толковая баба, знает всех клиентов, ходы-выходы, умеет делать то, на что не каждая даже решится. Замужем, сын учится в пищевом универе в Воронеже. Осокин-младший, короче, ее оставил на должности. Сначала на пробный срок, а потом и на постоянку. «Иду», – коротко так отвечаю без благоговения. Я же ждала этот звонок. Ничего неожиданного. Сейчас еще раз буду рассказывать про безлактозное молоко, высокое содержание белка, продукты с обогащенными витаминами, составом и новые мировые вкусовые тренды, то есть про фисташку с малиной. Поднимаюсь на лифте, смотрюсь в зеркало. Ну, немного скользнула помадой для приличия. «Шеф все-таки». — Проходите, Нина, — говорит Светлана Юрьевна. Стучу и открываю дверь.